Глава 22. Силвейн. Злости и горе рвали меня на куски. Я едва махнул рукой на прощание кулану, который подружески вышел меня проводить, а других преподавателей и студентов, наблюдающих за моим отлётом с вытянутыми лицами, вовсе проигнорировал. Из-за проклятого письма, которое гонец доставил из Вайля почти сразу после того, как Лорна принесла новость о смерти Серена, Вся Академия теперь знала, что я драный демонами за ногу принц. Ну, может, без демонов, но принц. И, конечно, только для одного человека во всём мире это ничего не изменило. Я замер на миг тоской, глянув в темнеющее небо, и передал урагану мысленный приказ «Лети так быстро и высоко, как можешь». Грифон восторженно закликотал. Пока мы жили на облачных вершинах, он ни в чём себя не ограничивал. Ни в скорости, ни в высоте, ни в продолжительности полётов, но всё равно обрадовался. Мы с ним уже давно никуда не летали вместе на такие расстояния. Был бы ещё повод более весёлым. Я даже загадывать не хотел, что меня ждёт в мавинаре. Я был ничьим человеком, без и сторонников аристократов за спиной. И моё появление — страсть, как не понравится тем, кто облизывался на корону. Не исключено, что я там встречу свою смерть. Пусть так. Сейчас я бы принял ее с распростертыми объятиями. О Троне я никогда и не думал, а к постоянному присутствию Эйри привык настолько, что уже и не представлял, как можно провести вечер без ее огромных глаз, очаровательных ямочек на щеках и звонкого смеха. И вот, ничего этого не будет». Твердый отказ не оставил места для трактовок. Когда я шел к Эри, то уже знал, что она человек, живущий по сердцу, а не по разуму. Я мог бы сразу начать с правды, что я без ума от нее, что ее образ не оставляет меня ни наяву, ни во сне, что ради ее защиты я готов хоть в лепешку разбиться и... Зачем-то я стал упирать на логику выгоды брака с аристократом. Так, словно Эри обычная девушка. Идиот. Я так долго скрывал правду о своем происхождении, что слишком заврался. А с Эйри так было нельзя. Мне и раньше хотелось убить мальчишку, который постоянно возле нее толкался, а теперь это желание горело с удвоенной силой. Бесхребетный малец, привыкший не вести, а подстраиваться под остальных. И все же, что-то, видимо, он ей предложил, раз она промолчала, когда я о нем заговорил. Искренние чувства. Да, мне хотелось стереть паренька в порошок. В то же время я никогда бы не тронул его пальцем. Если Эйри будет с ним счастлива, так тому и быть, но... Если он ее обидит, я из-под земли вылезу и придушу его голыми руками. Может, она и правда меня околдовала? Иначе почему я веду себя как безмозглый подросток и думаю не о том, кого из придворных перетянуть на свою сторону, а о каком-то там Уине? А сосредоточиться мне надо именно на придворных, потому что если я ничего не добьюсь в столице, то Эйри останется и без защиты, и без меня. Поездка может решить хотя бы часть наших... ее проблем, и провалиться я не имею права. Даже если девчонка в итоге выберет другого мужчину. Тарен! Я услышал крик не столько ушами, сколько мыслями. Проклятие, она снова сделала это. Снова отправила ненаправленный ментальный импульс, еще и никак его не контролируя. И сколько в нем было боли. Ураган покачнулся, едва не потеряв ветер под крыльями. Мне пришлось вцепиться в его шерсть и крепче прижаться к теплой грифонии спине, чтобы не сорваться вниз. А высоту мы уже набрали приличную, и приземление однозначно лишило бы меня мозгов. На сей раз уже не метафорически. Мне хотелось выругаться. И снова на себя. Следовало быть с Эйри откровеннее и не замалчивать от нее то, что вскоре с потрохами выдаст существование у нее дара. У обычных людей не бывает такой силы зова, чтобы просто брать и швырять ментальное сообщение во все стороны. Когда ураган выровнялся, и я наконец смог взглянуть вниз, Эйри на меня уже не смотрела, а рядом с ней стоял кряжистый вояка. Проглотив эмоции, я отвернулся и сосредоточился на ломанной линии горизонта. Уже было поздно, и разворачиваться обратно к Академии, и что-то менять. Меня ждал Мавинар. Оставалось лишь надеяться, что Кулан и Освальд позаботятся о девчонке. Если я выживу там, в столице, то вернусь. И тогда поборюсь за Ири снова, доказав ей, что чувство у меня очень даже есть».